Глава 31. Через две ночи посланная Веспасианом яхта высадила двух центрионов в полосу прибоя в 10 милях от каменных ворот. Оба были в серых туниках, с мечами и трехдневным запасом провизии. Инструкции, полученные от нового префекта флота Равенны, были однозначны. Провести разведку местности и попытаться установить точное местонахождение пиратской базы. Если, конечно, она и в самом деле там. А Яксу, в случае если его слова не подтвердятся, были обещаны новые, еще более страшные мучения. Подвигов от Катона с Макроном никто не ждал. Им следовало сделать все, чтобы не попасться противнику на глаза. Яхта должна была ждать их в условленном месте в заливе на несколько миль ближе к каменным воротам. В то время как два центриона занимались разведкой, основные силы медленно продвигались вдоль побережья позади них. Боевые корабли были готовы к неминуемому сражению. Все снаряжение, которое Веспасиан не счел необходимым для операции, оставили на мусу. Опять берем, получивших при столкновении серьезные повреждения, сожгли на берегу, чтобы им не нашли применения пираты. Одна берема, приняв на борт тяжелораненых, от которых в ходе кампании все равно не было бы толку, отправилась обратно в Равенну. То и дело с кораблей флота замечали появлявшиеся на горизонте паруса, Но враг ограничивался наблюдением, не рискуя завязать схватку. Веспасиан предполагал, что у пиратов могут быть осведомители не только в Равенне, но и здесь, среди флотских, а потому приказал удвоить ночную стражу. Часовым было приказано отслеживать все подозрительные передвижения не только снаружи, но и внутри, на тот случай, если кто-то попытается вступить в контакт с пиратами». Сейчас, конечно, в любом случае трудно было бы сообщить пиратам что-либо кроме того, что они и сами видели, но Веспасиану требовалась уверенность в том, что когда наступит решающий момент, он сможет, действуя стремительно, застать врагов врасплох, ибо осведомители не смогут их предостеречь. Веспасиан отдавал себе отчет в том, что рискует, ибо пиратская база в указанном месте могло и не оказаться, однако то, что она все же там, казалось достаточно вероятным. Дальше, по направлению к Ресинуму, побережье становилось все более населенным, и укрыть там базу было бы гораздо труднее. А вот в противоположном направлении побережье было изрезано узкими заливами, которые обступали отвесные скалы. Близ него теснилось множество островов. Здесь вполне мог угнездиться Телемах со своими пиратами. С одной стороны, достаточно далеко от торговых путей, чтобы базу не заметили с приходящих кораблей, а с другой – достаточно близко, чтобы предпринимать набеги, вызвавшие в конечном счете такое раздражение Рима. Если информация о Яксе верна, компания, скорее всего, завершится через несколько дней. но ну, а если нет, Веспасиану придется снова прибегнуть к пыткам и добиться правды, сколько бы времени и каких бы мук это ни потребовало. Проведя ночь под открытым небом, а весь день карабкаясь по узеньким козьим тропкам – Высматривая какие-либо признаки человеческого присутствия, Макрон с Катоном в качестве укрытия на следующую ночь присмотрели себе маленькую пещеру у вершины горы. Лас в нее был узким и почти незаметным со стороны, потому что его заслонял каменный выступ. Они и сами бы его не заметили, не проходи тропка, по которой они двигались в непосредственной близости от пещеры. Размеры пещеры вполне позволяли двоим людям разжечь маленький костерок и улечься с ним рядом. Опустив на землю поклажу, друзья уселись рядом, чтобы перевести дух. Через некоторое время Макрон устало покачал головой. — Ну почему мы... Почему он послал сюда нас? Неплохо бы еще кому-нибудь поработать. — Ты же слышал, что он сказал, — отозвался Катон. — Для этой работы мы подходим лучше всех. «А ты ему поверил?» — усмехнулся Макрон. «Легко же тебя задурить». «Почему это задурить?» — возразил Катон. «Мы служили под началом легата, и он знает, что на нас можно положиться. Мы никогда его не подводили». «Погоди», — Макрон выпрямился. «Насколько припоминаю, ты сам вызвался идти за нас обоих. Правда, иначе пришлось бы топать по приказу. Так что одно из двух, или мы завзятые дуралеи, Или он считает, что нас и потерять не больно-то жалко? В любом случае, это не тот вид службы, который бы мне нравился, сколько бы мне не осталось служить». Котон ответил ему усталой улыбкой. «Не морочь мне голову, делая вид, будто тебе это не нравится. Что? Две ночи без сна, двадцать миль по горам. Я продрог, а голодал и вдобавок, возможно». «Нахожусь чуть ли не под самым носом у сотен кровожадных пиратов. Что тут может нравиться?» «Ну вот, понесло. Узнаю своего Макрона». «Узнает он нахрен. Может, тебе и по нутру ночевать в промозглой каменной дыре. А я? Я нахрен. Хотя бы разведу здесь огонь». Пока Макрон собирал на склоне валежник, а потом складывал костер, кот он достал из мешка перо, маленькую чернильницу и нарисованную на козьей шкуре карту, которую разложил на полу пещеры. И в тусклом падавшем снаружи свете принялся вносить дополнение в чертеж, скопированный песцом с одной из штабных карт. Стараясь ничего не упустить, он обозначил холмистую гряду, через которую они перевалили в этот день, указав все тропы, а потом обозрел ту часть карты, которую им предстояло подправить на следующий день. Взобравшись на вершину горы, они с Макроном смогут обозреть вход в залив, после чего спустятся по ее противоположному склону и вернуться к флоту. Позади него, в глубине пещеры, Макрон высекал кремнем искры над маленькой коробочкой с трутом. После нескольких попыток занялся маленький огонек, который Макрон, раздувая, перенес кучки ветвей и продолжил раздувать до тех пор, пока пещера не озарилась светом и не огласилась потрескиванием костра. «Вот так!» — он откинулся с довольной улыбкой. «Скоро здесь будет тепло!» «Хорошая работа!» — промолвил Катон, заставляя себя улыбнуться в ответ, хотя его мучило чувство вины перед другом, которого он без его ведома объявил посвященным в тайну дельфийских свитков и тем самым подверг дополнительной угрозе. Теперь ради их дружбы и ради блага Макрона он считал себя обязанным открыть другу правду сделанного назад не воротишь, так пусть он хоть знает о содержимом свитков и об их важности. Макрон!» Старший из сунтурионов оторвал взгляд от костра. «Ну?» «Я должен тебе кое-что рассказать. Насчет свитков, за которыми охотится нарцис. «Вот как!» Макрон явно ощутил озабоченность в его голосе. «А что с ними такого?» «Не знаю, право с чего начать». «Да сначала, парень, вот с чего. А детали и красоты можешь оставить на потом». «Ладно», — Макрон покачал головой. «Какого хрена, Катон? Ну что ты жмешься, словно руки мои просишь?» «А что?» — рассмеялся Катон. «Тут есть о чем подумать. Вон как ты лихо с костерком управился. Прямо образцовая хозяйка». Макрон погрозил ему пальцем. «Ты говори, да не сговаривайся Извини, ты прав». Макрон помолчал, потом вздохнул. «Так что, свитки?» «Ах, да, свитки». Кот он пересел поудобнее лицом к огню и вытянул ноги. «Я выяснил, что это такое. Ты слышал о трех дельфийских книгах?» Макрон закатил глаза и с нарочитым смирением ответил. «О, да, думаю, я о них слышал. А историю с ними связанную?» Теперь Макрон выглядел не столь уверенно. Их получил от прорицательницы Оракула царь Тарквиний. Вроде так. Давно это было? Котун кивнул. Почти 500 лет назад. Но жрица не отдала их ему, а продала. Получила целое состояние. Причем продала только три книги. А было больше? То-то и оно, всего их шесть. Шесть книг, из которых можно узнать все о будущем Рима и его народа. Согласись, ценность немалая. Ну, так вот, жрица явилась в Рим и потребовала за них Старквиния столько, что он бы ни с чем остался. Ясное дело, царь отказался. Она ушла, сожгла одну из книг и вернулась на следующий день, предлагая уже только пять. Снова получила отказ, снова сожгла книгу и опять вернулась все с тем же требованием. Короче говоря, получив три отказа, пророчица сожгла три книги, а когда предстала перед царем снова, тот в отчаянии уплатил требуемую сумму. Именно эти три свитка и хранятся у нас в храме Юпитера. Всякий раз, когда Рим сталкивается с трудностями, жрецы пытаются разобраться в ситуации, сверяясь с пророчествами. Но это не так-то просто, поскольку в их распоряжении только половина текстов». «Понятно», – пробормотал Макрон, глядя на колеблющееся пламя. «Но какое отношение имеют свитки, которые ищем мы, к тем давнишним дельфийским свиткам?» Катон подался к нему. «Еще не дошло?» «Это и есть дельфийские свитки». «Что? Ты хочешь сказать, что это свитки из храма Юпитера?» «Нет, нет, подумай. Пророчица знала, что свитки бесценны, так с чего бы вдруг ей приспичило их уничтожать?» «Ты ведь сам сказал, чтобы выжать денежки из прижимистого царя Тарквиния». «Этого она добилась», — признал Катон. Но не было бы умнее с ее стороны припрятать где-нибудь свитки и лишь объявить, будто они сожжены. По прошествии времени при другом царе пророчица или ее преемница могла объявить о том, что недостающие свитки целы. В Риме в ту пору уже поняли бы, что в неполном виде пророчества почти бесполезны и были бы готовы заплатить за три недостающие книги сколько угодно. «Ну и почему же она так и не предложила их купить?» Этого я не знаю. Может быть, не дождалась подходящего времени. Ждала, когда Рим разбогатеет достаточно, чтобы выплатить назначенную ею цену. И хранила местонахождение свитка в тайне. А потом померла, не успев раскрыть ее преемникам. Но это все только догадки. Ходили истории о людях, которые вроде бы видели эти свитки. Я даже слышал. Будто они попали в руки Марка Антония незадолго до битвы при акциуме. Он мог победить Августа, но по какой-то причине в решающий момент храбрость изменила ему, и он бежал, бросив на погибель свой флот. Говорят, что перед битвой он прочел пророчество, предвещавшее его поражение. «Думаешь, это правда?» Макрон посмотрел на него с сомнением. кот он хмыкнул. «Кто знает, его флот погиб, потому что он бросил его и бежал. «Если Антоний поступил так из-за пророчества, то он еще больше дурак, чем это преподносится историками. Наши судьбы не прочесть по звездам или чему-то там еще. Мы вершим их сами, а остальное просто роскозни. «Может, роскозни, может и правда», — возразил Макрон. «На небесах, да и на земле много такого, о чем не написано во всех тех книгах, которые ты прочитал». «Может быть», — пожал плечами Катон. «А может, Антоний был столь же неудачлив в командовании флотом, как и в выборе возлюбленной?» Макрон уставился на огонь, и он подумал, что, пожалуй, зашел слишком далеко, разоблачая глубоко укоренившееся в сознании друга суеверие и, решив изменить подход, прокашлялся. «Но то, что произошло потом, очевидно!» «Да? Кто-то нашел свитки? Понял, что они собой представляют?» и вступил в переговоры с императором, или, что более вероятно, с нарциссом. Была заключена сделка, и императорский секретарь отправил своего агента с золотом для выкупа свитков и доставки их в Рим в дополнение к имеющимся. Это открывало для правителей возможность знать, что предначертано Риму, и принимать соответствующие решения, исходя из содержания пророчеств. «А если они не верны?» – спросил Макрон. Катон пожал плечами. Это не имеет значения. Все, что потребуется нарциссу, это объявить о наличии у него всех свитков. Большинство врагов не осмелятся интриговать против него, считая, что он будет заранее осведомлен об их намерениях. Это чрезвычайно полезный политический инструмент, сам по себе сущее сокровище. Так или иначе, в Рим свитки не попали. Неподалеку от равенный судна, на котором плыл вместе с ними агент нарцисса, была атакована и захвачена пиратами Телемаха. Но ну, а поняв, что попало в его руки, Телемах решил потребовать колоссальный выкуп. Более того, сообразил, что если о свитках узнают и другие, можно будет заставить их перебивать цену и содрать как можно больше. Ведь наложить руки на пророчество хотели бы не только нарцисс с императором. Есть и другие желающие, например, наши друзья-освободители. Телемах стал играть на этом соперничестве, проявляя непомерную жадность. Нарцис же решил, что свитки следует добыть во что бы то ни стало. Поэтому он послал нас и флот Равенны с заданием покончить с пиратской угрозой. «И добыть свитки», — кивнул Макрон. «Выходит, это все только из-за свитков?» «Не совсем. С телемахом вели переговоры и могли сторговаться». Однако кампания против пиратов была прекрасным прикрытием для настоящей операции по возвращению свитков. Главная сложность тут в том, что нарциссу требовалось сохранить все в строжайшей тайне из-за опасения, что соперники могут узнать не только о существовании свитков, но и об их местонахождении. Понятно. Но ежели это такая великая тайна, как ты смог ее выведать? Катон покраснел. Я прочел доклад Вителлия тот, который он послал в Рим. «Что ты сделал?» Судя по виду, Макрон пришел в ужас. «Ну, мы попали в бурю, пакет промок, печать отстала. Я не верил ему и решил заглянуть в доклад». Макрон смотрел на него округлившимися глазами. То было неслыханное нарушение дисциплины. Опытный служака прекрасно знал, что легионеров придавали смерти за куда менее тяжкие проступки. Он нервно сглотнул. «Ну, продолжай. Что ты там вычитал?» «Зная нашего приятеля Вителия, ты, наверное, не удивишься тому, что он преподнес историю, как мы оказались в дерьме после того морского сражения в искаженном виде». Он попытался возложить вину за понесенные нами потери на меня. «На тебя?» «А почему нет?» Ему нужно было переложить вину на чьи-то плечи. «Ну а если я убран с дороги, то здесь остались бы лишь двое, знающие о свитках. Ты...» «И он. Ну, а избавившись заодно и от тебя, он мог бы придумать любую историю с тем, чтобы оставить свитки себе». «А ему-то они зачем?» «Ну, их ведь можно продать. Хотя, скорее всего, он хочет использовать свитки для продвижения своих интересов. Ты ведь знаешь, как он, чистолюбив». «Да уж как не знать», — проворчал Макрон. «Ублюдок! Вот он кто». «Так или иначе», — улыбнулся катон. Я внес в доклад кое-какие изменения и отослал его в Рим. «Ты переписал доклад?» Макрон был потрясен. «А что мне оставалось?» – пожал плечами Катон. «В противном случае меня можно было бы считать покойником. А так я подправил донесение, чтобы в нем было больше правды». «Так вот, почему сюда прибыл Веспасиан!» – воскликнул Макрон. Катон кивнул. «Ну ни хрена же себе, Катон!» «Ты здорово рискуешь! Если это откроется, они тебе каждую косточку переломают!» По крайней мере, он посмотрел на друга в смущении. «Послушай, мне правда очень жаль. Извини, что я втянул тебя в это». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, мне хотелось выпытать у Веспасиана побольше про эти свитки. О том, что они дельфийские, было сказано в докладе Вителле. И когда Веспасиан расспрашивал меня о состоянии дел здесь...» Я в подходящий момент ввернул это словечко. Легат заглотил наживку, поверив в мою осведомленность. Но получилось так, что я и тебя объявил осведомленным в той же мере. Макрон нахмурился и покачал головой. «Ну, что с того?» «Да то, что пока все это не закончится, всякому знающему о свитках будет грозить серьезная опасность. Ставки слишком высоки, так что все причастные во избежании риска... «Будут обрубать концы». «Понятно», — кивнул Макрон. «Спасибо, приятель. Большущее спасибо. Знаешь, хоть ты мне очень нравишься, и я правда верю, что со временем из тебя выйдет настоящий солдат, иногда мне хочется, чтобы мы с тобой вовсе не были знакомы. Я пятнадцать лет служил себе и служил, пока ты не подвернулся. Нет, ясное дело, мне и раньше случалось получать царапины». Но за последние два года, с тех пор, как ты оказался рядом, я столько раз был на волосок от смерти, что и представить трудно. А теперь еще и это. — Извини. — Да ладно тебе извиняться. — Нынче с этим уже все едино ничего не поделаешь. Макрон свернул свой вещмешок в плотный узел и улегся у огня спиной к катону. Некоторое время он молчал, потом пробормотал. — Только дай мне одно обещание. — Какое? «Если выпутаемся из этой заварушки, больше никаких приключений!» «Ладно, я постараюсь». Хм. Они пробудились, едва в пещеру пробрался первый рассветный луч. Макрон потянулся, разминая затекшие мышцы, и закашлялся, глотнув холодного воздуха. Котон после вчерашнего признания все еще чувствовал неловкость. Они уложили провизию обратно в вещмешки, Натянули сапоги и вылезли из пещеры. Небо затягивали свинцовые тучи, обдувавший гору холодный ветер сулил скорый дождь. «Куда теперь?» — спросил Макрон. «Прямо наверх. Нам нужно на вершину, туда, откуда откроется вид на гавань и базу». «Это ежели у нас верная информация», — уныло буркнул Макрон. «Вполне возможно, что мы не там ищем. Вот скоро и узнаем». Кот он закинул торбу за плечи и двинулся по прирезавшей каменистый склон тропе. Мгновение спустя, пробормотав непристойное ругательство, за ним последовал Макрон. Чем выше они поднимались, тем плотнее становился туман. Впечатление было такое, будто центрионы добрались до нижней границы облаков, к тому же теперь их поливал мелкий моросящий дождь. Крутизна склона стала уменьшаться, а среди камней и гравия здесь и там проглядывали пучки, прибитые ветром травы. «Дивное местечко», — буркнул Макрон. «Но надо думать, вид стоит того, чтобы сюда забраться». «Вид?» — кот нагляделся. «Не рассчитывай на это». Макрон покачал головой. «Думаешь, ты тут единственный шутник?» — кот он улыбнулся. «Извини, вот ведь заладил». Найдя укрытие от дождя и ветра под скалистым выступом, они уселись, завернулись в военные плащи и принялись жевать выуженное из мешков сушеное мясо. Тянулись часы, а небо оставалось все таким же серым, не сулящим ничего хорошего. По прикидкам Катона, было уже хорошо заполдень, когда облака начали, наконец, истончаться, пропуская слегка осветившие гору лучи солнца. Дождь прекратился, между облаками стали появляться просветы. Склон под ними тоже постепенно расчищался от тумана, становясь видимым, пока, наконец, в самом низу, где гора омывалась заливом, не стал заметен проблеск воды. Под конец налетевший бриз окончательно развеял облачный покров, и перед Центурионами открылся превосходный вид на другую половину каменных ворот, замыкавшую горловину залива с другой его стороны. Кряж, глубоко вдававшийся в сушу, изгибался в форме подковы, на противоположном конце которой и сидели сейчас Макрон с катоном. Внизу поблескивала спокойная гладь залива, дальше в открытом море вспенивались белыми шапками волны. Но. — Что я говорил? — заявил Макрон. — Вид стоит того, чтобы лезть на этакую крутизну. — Точно, — подтвердил Катон. — Особенно с учетом вот того аспекта. Он протянул руку, указывая на гору напротив, у подножия которой в залив вдавался скривленный мыс. А на краю, над самым заливом, находилось укрепленное поселение. А внизу под ним, двумя четкими рядами, темнели полоски стоявших на якоре галер.